Автобус Тёмно-красные маки тонкого влажного сатина плавились на её плечах, волнующе подёргиваясь от неровностей дороги. Солнце нещадно пекло, оглушало, вызывало слабость, обречённость. Можно пересесть на другую, затенённую сторону, там есть одно незанятое место — как раз рядом с маками. Но разве заставишь себя встать, схватившись за раскаленное железо поручня? И все же... Двери зашипели, автобус дернулся и двинулся дальше. Вошедшего подбросило, и он упал на последнее свободное сиденье, проваливаясь, вскинул вверх букетик прохладно-голубых фиалок. Она улыбнулась. — Спасибо, мне никто не дарил цветов, не знал, что это так приятно. Он не ответил и вжался подошвами сандалий в пол. — Ты красивый и добрый. Я уже свыклась с тем, что у меня никогда не будет мужчины. Такого мужчины. А ты пришел с цветами, я тебя узнала. Он отвернулся, уставился в окно. Она притрагивалась взглядом. — У нас обязательно будет ребенок? Ты хочешь мальчика или девочку? Только не смейся, но я знаю, кого ты скажешь, того я рожу. Он достал телефон, прячась в него. Ты ведь не сделаешь мне плохое никогда? Двери опять зашипели, он выбежал. Наверняка не на своей остановке. Она улыбнулась вслед, рука ее дернулась прощальным жестом и повисла. Обугленные лепестки маков противно скрипели под ногами. Я пытался объяснить, подпрыгивая на ухабах и не понимая своей нелепости. Твердил, что тот, вовсе не тот. Она снисходительно улыбалась. «Вы слепой и глупый!» — горячий шепот обжег мое ухо. «Вы злитесь от того, что я была счастлива с ним!» они с вами